Глава 13. Я проснулась от чумовой воды, донесшейся из душа. Сладко потянулась и уткнулась носом в подушку, всё ещё пахнущую шампунем Богдана, не веря в случившееся. Не веря в то, что произошло с нами. И как бы Богдан ни уверял, что мне нельзя было в него влюбляться и между нами просто договор, это было не так. На 100% не так. Иначе мне не было бы настолько хорошо. закуталась в простыню и решительно поднялась с постели. Уже переступила порог комнаты, но тут же прикусила губу и вернулась обратно. Слишком откровенно я выглядела. Быстро открыла шкаф и сняла с плечиков свою самую длинную домашнюю футболку. Очень хотелось потянуться к полкам с одеждой Богдана, но я мысленно надавала себе по рукам и поспешила на кухню, к кофеварке. Понадеявшейся, что с моей стороны Это было не слишком глупо, потому что я не знала, что делают по утрам супруги-любовники. Богдан долго не выходил из ванной комнаты, и я решила приготовить что-нибудь перекусить. Включила вытяжку, разогрела сковороду и смешала яйца с молоком. "Утро доброе, рыжик", весело произнёс Богдан за моей спиной, а я почему-то вздрогнула, крепче сжав вилку, которая всё ещё взбалтывала будущий омлет. Сердце зашлось в испуганных хаотичных ударах, потому что я только сейчас поняла, насколько же боялась. Боялась чего? Этого я ещё не понимала. "Привет", почти шёпотом произнесла я и всё же круто развернулась, чтобы посмотреть на Богдана. Выражение его лица мне не понравилось. Он не улыбался, а скорее ухмылялся. Брови приподняты, а во взгляде вызов. Ты решила накормить меня завтраком, Рори? Спасибо. Богдана погнал меня, взял со столешницы чашку готового, уже остывшего кофе и вернулся с ней к обеденному столу. Рыжик. До того, как ты себе что-нибудь не надумала, тихо произнёс он и медленно отхлебнул кофе. Я вчера перебрал, расклеился и Он поставил чашку на стол и развёл ладони в стороны. Я сам не понимаю, как так вышло. Прости. Тихо добавил он, повернулся ко мне и посмотрел всё с тем же вызовом. Возможно, я тебя перепутал с Дашкой. Пальцы задрожали, и я чуть не выронила из них вилку, но всё же смогла сдержаться. Медленно отвела руку и положила столовый прибор на устойчивую поверхность. Нельзя шуметь. Нельзя показывать, как меня задели его слова, но всё же Всё же перепутал. Попыталась заговорить спокойно, но получилось слишком резко и нацадно. А я тебя твоим именем называл. Искренне спросил он и мотнув головой отвёл взгляд, а потом запустил пятерню в волосы. Прости, с сожалением произнёс Залесский, словно действительно раскаивался. Но я кожей чувствовала, насколько фальшивыми были его слова. Не чёрт, он не раскаялся. Я просто мало что помню. А эту неделю жила у одной своей знакомой. Он поморщился, будто ему было и правда стыдно. Знакомой? Эхом повторила его слова, пытаясь устоять, удержать лицо, удержать себя. Да, ты права. На самом деле, вас сложно перепутать. Ты в полтора раза больше и на две головы выше Светы, сказал он, как бы между прочим, искривился. Замолчи, скрикнула и тут же отвернулась. Взяла тарелку и вылила содержимое в раковину. Не буду я ему жарить омлет. Выключила плиту и сосчитала до десяти. Мне нельзя было плакать. Нельзя. Рыжикну, в самом деле, я не хочу, чтобы между нами что-то менялось. Чёрт роре. Ну гадство же. Ты же могла меня остановить. Не видела, что я перебрал. Нет, не видела, глухо ответила, не оборачиваясь. Рыжик. Богдан. Рыжик, я только не обижайся на меня, я просто Хорошо. Не буду, вытолкнула из себя слова, понимая, что так надо. Надо было их произнести. Ладно, я, наверное, пойду. Слишком бодро прояснётся залески, и громко зашагал с такой скоростью на выход, словно за ним кто-то гнался. Возможно, его совесть. Хотя откуда она у него? Дура, дура. Схватила вилку со стола и хорошенько зашвырнула ей в раковину. Легче не стало. Вот ни капельки. Сама не заметила, как опустилась на корточки. скатываясь спиной по тумбе обняла себя за колени и уткнувшись затылком в кухонный гарнитур разрешила себе поплакать всего один раз совсем-совсем чуть-чуть я ведь прекрасно знала на что шла ещё вчера просто не хотела думать не хотела верить точнее хотела верить но только в сказку выдуманную самой с собой а он он был пьян Только вот мне был он похож на пьяного, ни капли. И не пахло от него совсем. Да какая к чёрту собачья муразница? зло прошептала, вытирая слёзы и поднялась с пола. Механически помыла чашки из-под кофе, тарелку, вилку и сковороду, на которой и масло-то уже всё выпарилось. Выключила вытяжку, и стало так тихо, тихо. Словно внутри у меня что-то выключилось. Раз И сердце больше не стучит. Не слышно его. Самой себя не слышно. Даже слёзы и мои надрывные всхлипы вмиг остановились. Может, мой организм наконец-то дал правильную отмашку прекратить издеваться над ним? Я за последнюю пару недель столько ревела, что это не могло пойти на пользу моему душевному здоровью. Брызнула в лицо водой и закрыв кран, пошла в спальню. Я бы быстрее имела убрать гостиную. Не смотреть в сторону дивана и ковра. Туда, где всё вчера началось. Туда, где всё и закончилось. Богдан хочет оставить всё как прежде. Только разве это возможно теперь? Я села на кровать, подложив подушки под спину, и уставилась в панорамное окно. Наверное, у меня было что-то сродни шоковому состоянию. Я думала, как-то заторможено Да и словно и не думала вовсе. Бездумно пялилась на красивый вид из окна и старалась загасить подлые и стезающие меня мысли. О том, как было хорошо вчера, и о том, как больно сегодня. Я старалась не повторять про себя слова Богдана, старалась истребить их из своей головы. Вы же вчера и навсегда. Но у меня никак не получалось. Я всё сидела и сидела на одном месте. Пока вдруг внезапно не поняла, что за окном и начало смеркаться. Пришёл вечер. Ещё час-полтора и будет совсем темно. А я весь день просидела, не двигаясь, уже давно не чувствуя ног. А Богдан так и не вернулся. За что он так со мной? Он же соврал. Не мог не соврать. Не был он пьяный, не был. По щеке до самой губ стекла слезинка. Я поймала её языком и почувствовала солёный вкус, как подорванная подскочила с места. Быстро нашла телефон и набрала номер Богдана. Гудок. Ещё один. Нам нужно поговорить. Просто необходимо поговорить, ведь он врал. Зачем-то врал? Он хоть и легкомысленный, но не мог поступить со мной настолько необдуманно. Он не мог настолько наплевать на мои чувства, да и перепутать с кем-то тоже не мог. Это ведь так глупо, до да ужаса глупо. Да рыжик, задорно ответил Богдан, и тут же в трубке послышались женские голоса. Я не могла разобрать, о чём они говорили, но вот после следующего взрыва смеха перенести уже не смогла. Отшвырнула телефон, словно тот был переносчиком смертельно опасного вируса. Накрыла лицо ладонями, в которой раз пытаясь сдержать слёзы, а потом заорала: совершенно не по-женски, не по-девиче и даже не истерически, а как самый настоящий психопат мужского пола, потому что голос сорвался и стал надсадно хриплым. Но это я заметила лишь после, когда вдовельно кричавшей и пошатываясь подошла к шкафу и разговаривая сама с собой, начала вытаскивать вещи, свои собственные вещи, те, с которыми я приехала в эту когда-то пустую квартиру. больше напоминающую бетонную коробку. Уже всё упаковав в свой сломанный чемодан, который почему-то так и не выкинула, и докатиф это хромое чудовище без одного колесика в коридор, замерла напротив входа в гостиную. Грёбаный рыжий ковёр притягивающий внимание, мимо него невозможно было пройти, не зацепив его взглядом. Так же как и тёмное пятно на нём, С этого расстояния разобрать происхождение пятна было нереально. Но я-то знала. Я всё знала и помнила. Да пошёл ты, прохрипела, хотя хотелось опять закричать. Кинула сумку и пошла за ковром. Быстро свернула его, не обращая внимания на тяжесть. Он казался мне настоящей пушинкой, хоть и был полтора метра на два. Я с лёгкостью подняла его и потащила на выход. Да и будет он тяжелее или объёмнее, я бы всё равно его унесла. Не знаю, откуда во мне взялась эта уверенность, но такая злость обояла всё моё естество, что было бы нужно, я бы и диван до мусорки дотащила. Слава богу, не пришлось. А вернувшись к квартиру, я вытряхнула свой старый чемодан и достала из гардеробной хорошую, надёжную и большую чёрную сумку Богдана, в которую сложила не только свои старые вещи и те, которые мне купил в залезки, но даже новую дорогую обувь и сумки. Так-то взорвалась я, застёгивая замок, и вернулась в спальню за телефоном. И его заберу, именно заберу. За испорченный штампом паспорт, за потраченные нервы и за то чёртово пятно на когда-то красивом рыжем ковре. Оглядела квартиру поверхностным взглядом и уже почти ушла. Как всё же решилась написать Богдану записку. Не хотелось бы, чтобы он пытался меня вернуть или заманить обратно пустыми разговорами. Хотя кого я обманывала? Ещё как хотелось. Именно этого мне и хотелось, чтобы вернулся, извинился, попросил прощения, чтобы кто-то сверху отмотал весь сегодняшний день назад, как кассетную плёнку. А утро началось совершенно иначе. Княстран на отматывать до вчерашнего вечера я не хотела. Если только для того, чтобы заново всё пережить, но не менять. Ни в коем razie. Моего запала не хватило надолго. Я дошла до ближайшей лавки, и кинув сумку на холодный асфальт, грузно опустилась и закрыла глаза, давая себе пятиминутную передышку. А потом я решу. Обязательно решу, куда идти на ночь глядя и как жить дальше. Привет. Послышала за тонкий девичий голосок рядом. И я резко мотнула головой. Словно пьяная была я, а не Богдан вчера. Потому что рядом со мной оказалась та самая девчонка, что странно поглядывала на меня у метро почти 2 месяца назад. Богдан этим утром. Пробуждение было добрым. Я потянулся и прижал Рори поближе к себе, вдыхая запах её рыжих волос. Какой-то древесный шампунь, которым я привык за эти 2 месяца настолько, что всю эту неделю вдали от неё элементарно не мог уснуть. Воручился сбоку на бок, не смыкая глаз. А сегодня я выспался. Довольно провёл носом по девичьей макушке и только тогда понял, что мы были голыми. Чёрт! Зажмурился сильнее, словно пытался не дать накатившим на меня воспоминаниям прорваться к моему мозгу окончательно. Только смысла уже не было. Вечер, да и ночь помнились отлично. И памятный ковёр в гостиной, который я когда-то выбрал из-за рыжика. И потом наша кровать, ставшая теперь действительно супружеской. И как же всё не вовремя. Ведь держался же подальше от неё. И дальше бы продолжал. Нет же. Аккуратно переложил голову Авроры со своей руки на подушку. Откинул непослушные пряди с её лица и провёл пальцем по россыпи веснушек. Она была очень красивой, только по-особенному. Внутреннее солнышко, которое подсвечивало её словно изнутри. С неё хотелось писать картины. Жаль, художник из меня не получился. Но в этот момент, когда первые лучи предрассветного солнца, пробивающиеся из-под штор, начали блековать в рыжих запутанных волосах, разбросанных по подушке, а такие же рыжие ресницы безмятежно подрагивали, мне очень сильно захотелось запомнить этот момент, поймать неуловимую красоту, оставив в памяти на долгое время. Из глубины квартиры послышался нарастающий шум вибрации. И я понял, что именно он меня и разбудил. Тихо поднялся с кровати, по пути выхватив из шкаф домашние шорты, и пошёл в гостиную. Телефон нашёлся на столике в цвет ковра. Сел на пол и принял вызов, продолжая рассматривать высокие огни на рыжеворс при диванного ковра. Богдан Викторович, доброе утро. Хотя, возможно, оно всё же не доброе. Говори. Вся вчерашняя информация подтвердилась. Это был действительно он. Прикрыл глаза, пытаясь успокоиться, взять себя в руки, чтобы не поддаться вчерашнему отчаянию, из-за которого меня с лёгкостью вытащила Роли. Роли. Девочка-солнце со смешными веснушками. Она заслуживала лучшего, однозначно. Ты уверен? хрипло спросил, понимая, что всего лишь оттягивал время. пытаясь отсрочить момент неизбежности. Мозг не хотел осознавать, а сердце верить. Да ему не было смысла врать, но он всё подтвердил. "Ясно". Выдохнул и ещё раз провёл пальцами по ковру, ощущая в них покалывание, и решительно выплюнул из себя: "Тогда работаем по подготовленному плану". Отбой. откнулся взглядом в красное пятно на ковре и от души так выругался до последнего стараясь не повышать голоса но кто бы знал с каким трудом у меня это получалось ударил кулаком по полу затем ещё раз и ещё но не помогало да и вряд ли мне могло уже хоть что-то помочь с трудом поднялся и, сжимая телефон в ладони вернулся в спальню Аврора спала в том же положении Я, не отдавая себе отчёта, сфотографировал её на iPhone. Я хотел поймать тот момент тишины и спокойствия, и у меня получилось. Провёл пальцами по экрану, увеличивая изображение. Жаль мне этот снимок больше не будет напоминать о хорошем. Заблочил телефон и пошёл в ванную. А потом всё как по накатанной. Нацепил на лицо привычную улыбку и встретил смущённую Аврору с усмешкой. Наговорил ей всякой херни и свалил. На самом деле сбежал, потому что понимал, если она заплачет, я пойду на попятную. Не решусь уйти, обидев её. Попытаюсь всё переиграть, а нельзя. Теперь уже было нельзя. Просидел до самого вечера у брата, который за всю неделю, что я у него ночевал, почти привык ко мне. Дай свой телефон. Позвал Руса, когда увидел входящий вызов от Рори. Что? Телефон, да, и разблочил его. Быстро зашёл в TikTok и найдя первую попавшуюся блогершу в подписках у брата, включил ролик на самую большую громкость. Неудивительно, что разговор с рыжиком не продлился дольше, чем тот самый короткий ролик с женским щебетанием и смехом. Обернувшись домой вечером следующего дня, не нашёл ни Авроры, ни её вещей. Даже купленные мной забрала. Омница. рыжего ковра тоже не было. Вряд ли Аврора забрала и его, скорее выкинула. А на холодильнике, под одним из оранжевых магнитов, висела очень лаконичная и главное, доходчивая записка. Богдан, ты хотел, чтобы всё осталось как прежде. Но каким бы заостранцем ты бы ни был, должен понимать, что этого не будет. Спасибо тебе за всё, но 2 месяца прошли, срок нашего договора истёк. Поэтому умоляю тебя решать дальше свои проблемы без меня. Конечно, если будет сильно надо, звони, но всё же я очень надеюсь, что с нашим разводом ты справишься как-нибудь сам. Что ж, так я и поступлю. Искать и возвращать уж точно не буду. Не для того я наговорил ей столько всего паршивого, за что до сих пор стыдно, гадка и так давит на душе. Но перед Вастровым Я её так же, как и себя, подставлять не буду. А уж с разводом как-нибудь справляться и подавно не стану.